Итак, ушел, ушел в отставку первый и последний президент СССР. Исчезло с карты название этого государства. Стерлись эти четыре буквы. И вместо четырех теперь появилось три. СНГ. Честно говоря, все, что с тремя буквами связано, никакого оптимизма мне не внушает. Несмотря на то, что э, официально... Значит, эти три буквы расшифровываются как Содружество независимых государств. Как вы понимаете, тут же появились свои версии. Кто-то сказал, что СНГ расшифровывается как Союз нищих и голодных. В Харькове мне в этом году такую расшифровку из зала бросили, что хоть стой, хоть падай. Я спросил, как бы вы расшифровали СНГ? Мне вдруг из зала кричат «С Новым Годом!» Мне пришлось три дня побывать в независимой Грузии. Так я просто на себе реальные изменения почувствовал. Мне нужно было купить коробку спичек Я даю 20 копеек яскору, Он мне дает 10 копеек сдачи И видит мое удивление Мое удивление абсолютно понятно, потому что до этого я много раз был в Грузии, никто никогда в жизни ни при каких обстоятельствах не предлагал сдачи. Я думаю, что просто в грузинском языке слово «сдача» отсутствует. Может быть, они хотели бы дать, просто они не знали, как это называется. А тут кладет 10 копеек. Да, ну, чтобы уж быть совсем, что называется, честным, то бывало и такое, что с меня в Грузии вообще денег не брали, что называется, тебя гуляли. Я вспоминаю свои гастроли в Тбилиси, в гостинице Иверия. После завтрака я спрашиваю у бюфетчика, сколько с меня. Он мне так... Я говорю, ну я заплатить хочу. Я говорю, ну я хочу заплатить. Он приносит счеты, помните, да? Этот Russian Computer, помните? И говорит, что ты ел? Я говорю, я съел два яйца. Он берет две костяшки. Чук-чук. Я говорю, стакан чая, он еще костяшку, два куска хлеба, он еще костяшки посмотрел и говорит, 12 копеек. По какому курсу он считал, что, сколько эта костяшка стоит. Ну, ладно, понятно, что это была чисто символическая плата. Значит, либо не брали денег, либо сдачи не предлагали, а тут дают 10 копеек, видит мое удивление и говорит мне, что смотришь, что никогда живого грузина не видят». Я не в этом дело, но ну вот, и он говорит, здесь действительно творились страшные вещи. Страшные. До тех пор, пока мы находились под этим проклятым советским мигом, хуже, что было здесь. А когда мы стали независимыми, к нам сразу обратился наш новый руководитель Эдуард Амбросович. Шаварнадзе, мне нравится этот новый руководитель Он до этого никогда в жизни в Грузии не был Просто с луны свалился Он обратился к нам и сказал соотечественники, Куда мы котимся? Идет полная деградация нации Мы не работаем, мы не учимся Мы бьем баклуши Мы с утра до вечера только ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла Самое главное, мы не даем сдачи И мы посмотрели после этих слов На себе в зеркало Ужаснулись Стали себе изнутри переделивать Поэтому теперь В свободной Грузии все по-другому Ты мне дал 20 копеек Я тебе сразу даю 10 копеек Сдачи, спасибо а спички, спичек нету все. Это реальные доказательства изменений, изменений жизни в новом государстве. Тем не менее, мне очень жалко. Жалко того, что творится сейчас в Грузии. Жалко этот народ. Я считаю, грузинский народ очень талантливый. Я просто обожаю грузинский юмор. Я считаю, что грузинский юмор занимает второе место. Конечно же. Конечно же. Еврейский юмор на первом месте. Потом долго-долго никого нет. На втором грузинске. Это столько грузины могли придумать такое, когда грузин стоит на кладбище. Он склонился над могильной плитой, заливается горючими слезами и причитает. Зачем ты умер? Как ты это мог сделать? На кого ты меня покинул? Отвечай немедленно. А его спрашивают, а кто здесь лежит? Ваш отец, ваш сын, ваш брат? Нет, здесь лежит первый муж моей жены. И как ты мог умереть? На кого ты меня покинул? Ну... Я в прошлом году когда был в Америке, я познакомился с одним грузинским евреем. И это уникум. За ним надо было просто ходить и записывать. Такое у него чувство юмора. Ну, мне про него такое рассказывали. Он еще когда в Союзе жил, он приходил в магазин, спрашивал у продавщицы, у тебя шампунь есть? Она ему отвечает, есть только яичный. Он говорит, нет, мне нужно для своего тела. Так вот. Так вот, этот грузин мне рассказывал о своей жизни в Америке. Он сказал, Гена, я пять лет назад проехал в Америку. И когда я сюда проехал, мне сказали, Гиви. Гиви, у тебя в Америке будет только один самый большой проблем. Это английский язык. «Ты должен взять этот язык!» И я подумал, надо взять. Как взять, не знаю, но взять нужно. И мне тогда сказали, если ты хочешь взять английский язык, ты должен обязательно попасть в среду. Я дождался среду. Весь день брал язык. Просыпаюсь в четверг утром, не идет язык. Я дождался в своей в среду, опять весь день брал, четверг опять просыпаюсь, не идет язык. Прошло пять лет. Вот за пять лет я взял только. Ай-йен. Когда я это услышал, я подумал, I am он ест". Значит, он сказал, I am, she is and that's it. И знаешь, что я понял? Я говорю, что? Я понял, что мне этот язык вообще не нужен. Я говорю, почему? У меня деньги есть. Это довод серьезный. Свободная, независимая Украина. Граждане Украины Кстати, вы знаете, да, как граждане Украины называются, да? Кравчукчи. Так вот. Ну, президент Кравчук, граждане Кравчукчи, да? А россияне знаете, как называется теперь? Ельциноиды. Так вот, Кравчукчи озабочены, так сказать, очень серьезной проблемой с строительством самой мощной в мире, самой передовой в мире, украинской армии, которая должна защищать. Границы нового независимого государства. Рота! Под желтоглубым знаменем в одну шеренгу становись! Так, будем знакомиться, панове новобранцы. Нечепаренко! Йо! Рябушопка! Йо! Рыбинос! Я! Перелив через плетель? Я! Ни хрена себе фамилия! Я! Отставить смех! Ничего смешного не бачу, фамилия от фамилия. Моя самого фамилия Дерможуйенко, как видите, уже до сержанта дослужился. Товарищи солдати. Товарищи солдаты! Вам выпала великая честь служить зарытную ненькую Украину против наших внешних врагов, москалей и прочих жидирских прихвостей. Рядовой, что вы там сказаетесь? Как ваша фамилия? Як? Шапиро. Шапыру. Мало того, что у вас такая редкая украинская фамилия. Так что вы с ней еще себе позволяете? Садьте в строй! И не делайте умное лицо. Здесь вам не израильская армия. Рыгать! В рот! Отставить. Отставить! Смирно. Это когда я вижу ручь четвертого человека. Слышите, Шапиру? Руд, а не нос! <режит> Чего вы его вытачиваете? Что значит от природы такой? От природы он у вас такой. Так, рядовой торопий нос. После занятий поправьте рядовому Шапиру его природу. Запомните, новобранцы, теперь у вас начинается новая жизнь. Этого мне гражданка. Теперь ваша мать это армия, а я ваш отец. Запомнили? Армия ваша мать, а я ваш отец. Так, кто сказал, что хочет быть сиротой? Повторяю, кто сказал, что хочет быть сиротой? Так раз никто не признается, значит, это сказал у Шапировца. Продолжаю. Мы теперь живем во враждебном окружении бывшей братской семьи наших народов. Коварный враг хочет отнять у нас все. Уголь! Сталь! Сало! Сало! Белый хлеб и черное море. Рядовой Шапиро, отвечайте на прямо поставленный вопрос. Если завтра на нас нападут москали, готовы ли вы, рядовой Шапиро, сражаться до последней капли украинской крови? «Молодец! Хорошо ответил! Не просто то, а с удовольствием!» «Вот, как говорится, плохой солдат старается, понимает, хоть и шапы что теперь мы живем в особое время и служимся нашей новой Украине!» Под желто-голубым знаменем, на котором красуется символ нашей государственности, наш гордый двуглавый хохол. <плес> ну, бог с ней, с Украины, бог с ними, с крапчукчами, пусть отделяются, пусть делают, что хотят. Мне очень жалко, что вместе с Украиной делались нежно любимой мною Одесса. Я прошу прощения, одесситы есть в зале? Есть? Я вас приветствую. Ну что же, я вам должен сказать, что влюбился я в этот город еще до того, как первый раз туда попал. Я после окончания училища циркового и эстрадного искусства три года работал в оркестре, которым руководил Леонид Ощутёсов. Он мне очень много рассказывал об Одессе, но я скажу вам откровенно, что когда я первый раз в этот город приехал, я понял, что все его рассказы – это просто бледная тень того, с чем я столкнулся. Это же... Одессит, одессит, причем вы меня поймете, вне зависимости как, от того, какой им национальность Это может быть еврей, это может быть украинец, это может быть русский человек. Но одессит это своя, своя особая национальность, это своя ментальность. Это же одесситы придумали самое точное определение еврейской женщины, вы знаете, да? Одесситы говорят, что еврейская женщина самая красивая женщина в мире. Мне нравится, что захлопали две женщины. Итак... Значит, если не самая красивая, то самая умная. Если не самая красивая, не самая умная, то самая деловая. Ну уж, если не самая красивая, и не самая умная, и не самая деловая, то самая больная. Я когда первый раз приехал в Одессу, попал в магазин, я наблюдал совершенно прелестную сценку. Продавщица беседовала со своей подружкой. Я стоял в стороне, наблюдал за этим, она в мою сторону вообще не смотрела. Продолжалось это минут 15-20, я думал, ну интересно, чем это кончится? Я думаю, нет, не уйду, пока они не закончат разговаривать. Наконец они все проблемы обсудили, подружка ушла, и тогда продавщица бросает на меня свой взгляд. Я ей говорю, вы мне не покажете эту рубашку? Она мне отвечает, почему я вам не покажу? Я шо с вами в ссоре? Я приехал в Одессу раз в начале 70-х годов, и э, тогда только началась вот, сказать, волна отъезда, третья миграция, и я там на пляже слышал разговор двух евреев, он уже потом стал анекдотом, но я это слышал своими ушами, как два человека разговаривали на пляже, и один говорит, я уже точно рушил, я Израиль не еду. Он говорит, почему вы не едете врать, что он не нравится, говорит, не нравится, и все, все, и почему должен ехать в Израиль? Мне не нравится, не уговаривайте мне. Он говорит, я вас уговариваю. Он говорит, вы сами сказали, что вы не хотите ехать в Израиль. Я не еду в Израиль, и все, все ко мне приставить. Он говорит, ну почему? Он говорит, потому я не еду в Израиль и все. Там такая жара, там плюс 45 стени. Тот говорит, так ты не ходи в тени, все. Одессит, одессит, ты старый млад. Я думаю, что многие знают эту дивную историю, как молодой Одессит к старому пришел советоваться по поводу своей предстоящей женитьбы. Старый Одессит спрашивает, у тебя кто-то есть на примете? Молодой говорит, есть. Он говорит, она тебе нравится, молодой? говорит, нет. Он говорит, чем она тебе не нравится? Ага, ладно. Он говорит, что? Она хромая. Старый одессит говорит, это единственный довод, из которого ты не хочешь на ней жениться. Молодой говорит, а что это, мало лучше, я возьму себе в жену, у которой длинные, красивые стройные ноги. Старый одессит говорит, какой ты глупый, это, потому что ты молодой. Вот ты женишься на той, у которой длинные, красивые и стройные ноги. Теперь прицеп, ты идешь с ней по улице, она падает и эти ноги ломается. <реш> ты ее таскаешь по врачам, ты платишь деньги, ты ночами не спишь, ты переживаешь. В результате лечения она остается хромая. А так ты уже на всем готова. Ну, знаете, об Одессе можно говорить часами, но чтобы подвести под этим черту, я хочу только вам сказать несколько слов, что Одессит при всех обещаниях, при всех громких заверениях, он всегда немножко насторожен, или насторожен, всегда так немножко иронически ко всему относится. И вот э, не так давно э, значит, одесская студия телевидения решила снять э, репортаж о жизни свободных одесситов э, уже в составе независимой Украины. Несколько сюжетов они отсняли и уже направляли к себе на телевизионную значит, студию, чтобы э, смонтировать материал. Вечером того дня материал должен был идти в эфир. И вдруг они видят на перекрестке, стоит старый еврей, смотрит на переключающийся светофор, включается зеленый свет, все пошли, а он так... Потом дают «желтый», потом «красный», «желтый», «опять зеленый», «опять тебя пожелено», «опять». Но этот журналист телевизионный, естественно, заинтересовался... Подумал, какой интересный персонаж, надо у него интервью взять. Подходит к нему, начинает объяснять, что вот мы теперь живем в новом государстве, государство свободное, люди себя, что называется, по-другому чувствуют. Сегодня вечером пойдет репортаж по телевидению о жизни, значит, свободной Одессы в составе независимой Украины. Нам очень хотелось бы взять короткое интервью. Ответьте нам на один вопрос. Почему вы не переходите улицу на зеленый свет? Этот старый еврей пошел на эту телевизионную камеру и говорит, потому что все равно я им не верю. Если бы меня попросили одним словом определить состояние сегодня россиян, я бы сказал, я нашел бы это одно слово, это слово «растерянность».